Айлина лежала в постели и не могла уснуть. Неприятные мысли то и дело лезли в голову, как бы она их и не отгоняла. Девушка в очередной раз поправила подушку. Почувствовав возню рядом, на секунду проснулся Лейн, но уткнувшись ей в макушку подбородком и обхватив тонкую талию, вновь мирно засопел. Она сама не понимала, как так получилось. В какой-то момент их милые разговоры и взаимная симпатия переросли во что-то большее. Между ними словно пробежала искра, и вот уже несколько дней она делила с ним постель. Лень действительно ей нравился. Он был милым и умел слушать, в отличие от многих ее прошлых ухажеров, говорящих только о себе. Он первый, кто смотрел на Элину именно как на девушку, а не на удачную партию и возможность породниться с домом в Аторх. Наверное, в любовных романах это и называют страстью, возникшей между двумя молодыми людьми. Она поймала себя на мысли, что неужто и впрямь влюбилась в него. При этом не чувствовала ни капли стыда за это. Зато испытывала страх. Ей было страшно. Вдруг он забудет о ее существовании сразу после миссии. Что если он просто использует девушку? А Элине очень не хотелось думать о таком, Но мысли сами возникали в голове. И ведь она понимала, что этот роман надо заканчивать. Она маг Академии, он рыцарь первого легиона. Их союз возможен, но что это будут за отношения? Да и трудности на пути влюбленных будет огромное количество. Он вечно будет в разъездах, а она большую часть времени проводить в Академии. Но с другой стороны, ей было так хорошо с ним. С ним она была просто Айлиной. а не магом или дамой из дома Ваторх. В его объятиях она чувствовала себя защищенной от всего на свете. Ни с кем ей не было так хорошо, как с ним. «Лень!» – прошептала она и развернулась к мужчине. Он зевнул, протер сонные глаза и посмотрел на девушку. «Что-то случилось?» «Я хотела бы поговорить». Ее голос слегка дрожал. «Что такое?» Что-то случилось?» Спросил он, и в его глазах Алина отчетливо увидела нотки волнения и любви. Ей очень хотелось сказать «ничего забудь» и с улыбкой уткнуться ему в грудь, выкинув из головы все нехорошее. Но она не могла. «Нет, не случилось, просто я хотела бы поговорить о нас». «А, вот оно что». Он мило улыбнулся ей. «Мне очень нравится то, что между нами происходит, но... «Я должна знать, серьезно ли это?» «А ты хотела бы, чтобы это было серьезно?» Спросил он, все так же ласково улыбаясь. Неважно чего хотела бы я!» Разозлилась она, но тут же взяла себя в руки, не пристала дворянке кричать, как какой-то крестьянке. Если уж и выяснять отношения, то с достоинством. «Я хочу, чтобы ты знал, я взрослая девочка и я все понимаю». Ты легионер, я маг, мы слишком разные, И если все это…» Она обвела постель рукой. «Просто способ хорошо провести время, то давай закончим. Я не хочу, чтобы потом нам обоим было больно». На самом деле, ей было страшно, что больно будет только ей. Олень выкинет ее из головы, как король своих фавориток. «Ты не ответила на вопрос. Сказал Лейн все с той же улыбкой. Девушка, не понимающая, захлопала глазами, и ему пришлось повторить. «А тебе хотелось бы, чтобы это было серьезно?» «Хотелось», – пробормотала на себе под нос и отвела взгляд. Что-что, а о чувствах она говорить не привыкла и в такой ситуации чувствовала дикое смущение. «Тогда…» Лейн в данный момент улыбался до ушей. Как только мы вернемся в грайванд я официально объявлю о нашей помолвке. Сказать, что Элина удивилась? Ничего не сказать. Все эти варианты развития разговора, что она в голове все это время, рухнули в одно мгновение. Он что, только что предложил ей выйти за него? Или ты против? Нахмурился он. Нет, просто... затараторила она, то и дело запинаясь. Это... Как-то быстро? Да и... А, а что скажет твоя семья? Ведь в Вагрос одна из богатейших и влиятельнейших семей Нагду, а, а мой род, пусть мы и известны, но... Но не ровня Вагрос, да еще и ситуация с моим дядей. О, да. Протянул Лейн, все так же улыбаясь. А у девушки было явно не до веселья. Мой отец очень сильно разозлится, но... Он поймет и примет. Разумеется, будет ворчать, но он любит своих детей и уважает их выбор, так что не очень сильно переживай из-за этого. Первую реакцию я возьму на себя, а уже когда я приведу тебя познакомиться с ним, ты посчитаешь его добродушным душе человеком. Вот увидишь, так и будет. К тому же, я уже написал ему письмо об этом. «Что?» На самом деле, я сам хотел с тобой поговорить об этом. Я написал отцу письмо сегодня утром, что встретил прекрасную девушку и хочу на ней жениться. Только не мог подобрать момент, чтобы сказать об этом тебе, но ты все сделала сама. «Ты…» – почти прошептала шокированная колдунья. «Так вот почему ты так лыбился. Свалил на меня всю самую сложную работу, а сам забавлялся…» подскочив, Она принялась колотить своими маленькими кулачками его по груди. «Ах ты гад! Я тут сижу краснее, а он смеется!» Ловко обхватив запястья девушки, он притянул ее к себе. Успокоилась? «Да», – буркнула она, смотря ему в глаза, и чувствуя некую неловкость. «Вот и славно», – сказал Лейн и поцеловал колдунью, тающую в его сильных руках. Лэйн снова задремал, а девушка лежала и смотрела в потолок. Заснуть после всего этого? Даже удивительно, как он после подобного разговора может так спокойно спать. Но с другой стороны, ей стало намного легче, словно камень с души упал. И внутри теперь была неописуемая легкость. Казалось еще немного, и девушка воспарит к потолку. Алина в огроз». Едва слышно, прошептала она, стараясь не разбудить любимого. А что, неплохо звучит. Уж ее мать точно будет вне себя от радости. Мало того, что наконец-то выдаст дочь замуж, да еще не за абы кого. И тут же мысли девушки переключились на свадьбу. Где ее проводить, кого приглашать, что надеть. В голове пронеслась целая куча разных мыслей о предстоящем торжестве. В итоге, чтобы хоть немного успокоиться, пришлось дать себе легкую пощечину. Это сразу вернуло девушке самообладание, но тут же она с опаской глянула на Лейна. Тот все так же мирно спал, а она облегченно вздохнула. Еще не хватало, чтобы будущий муж увидел подобную сцену. И вновь неприятные мысли стали копошиться в голове у юной магички. А дети? Что делать с детьми? Сейчас она занимается важными исследованиями. И одно дело выполнять личную просьбу господина Шинара, но совсем другое воспитывать карапузов. Совмещать? Она не представляла, как это сделать. Поворочившись еще немного, она поняла, что надо вставать. Сомкнуть глаз, судя по всему, так и не выйдет. Тихо встав с кровати, девушка оделась и вышла. Закрыл за собой дверь, она чуть не наткнулась на хмурого тронда. Он глянул на нее неодобряющим взглядом и пошел в сторону лестницы на первый этаж. На этот мальчливый выпад девушка лишь раздраженно фыркнула и, задрав свой маленький носик, направилась в соседней комнате. Все прекрасно знали, как проводят ночи капитан и волшебница. Но если Зар сделал вид, что это не его дело, а гном лишь изредка по-дружески подкалывал, то вот Тронт открыто не одобрял подобную связь. Накануне он прямо высказал Лейну, что у них важная миссия, и крутить шашни он может после ее завершения. На что Лейн напомнил рыцарю, кто именно тут главный, и что это не его дело. Больше Тронт этот вопрос не затрагивал, но косые взгляды в сторону Айлины периодически бросал. В комнате стояла уже привычная полутьма. У окна сидел Зарс и внимательно наблюдал за особняком, расположенным через дорогу. Вонор с восьмой в это время лежал на кровати и что-то напевал себе под нос. Заметив девушку, Зарс оторвался от наблюдения и улыбнулся, но уже через мгновение вновь повернулся к окну. Гном тоже встрепенулся и отсалютовал низкий поклон, стоя на кровати. «Как вы тут?» – спросила она и косо глянула на Сильвиона, который по-прежнему кутался в накидку и сидел в углу. «Он вас не сильно беспокоит?» Фу, протянул гном. «Сидит себе в углу, да помалкивает. Собеседник из него никакой, но и проблем вроде не доставляет. Я бы даже сказал, скучно он какой-то для проклятого. Пнешь его, да гон ныть начинает. На свет вытащишь, тоже ноет. Хоть напасть бы пытался, и то веселее было бы». «Помолчи», – раздраженно попросил Зарс. «Пусть лучше сидит себе тихо и никого не трогает. Нам же проблем меньше». «Да знаю я! Скучно просто сидеть в четырех стенах!» Они прибыли в Авину три дня назад, и Сильвиан сразу вышел на след убийцы. Но привел он их в огромный особняк за чертой города, вокруг которой крутилось несколько десятков вооруженных людей. Сняв три номера в гостинице напротив, они стали выжидать и наводить справки. Как выяснилось, владелец этого дома был никто иной, как Солос Файнс, известный как клинок запада. Соваться туда в открытую даже с магом они не рискнули. Операцию нужно провернуть тайно, а вломиться туда без шума невозможно. Не говоря уже о том, что этот дом одного из шести мечников Нагдо. Никто из рыцарей и минуты не выстоит против него. Гном, уставший от безделья, вчера все таки пробовал дойти до поместья и разведать обстановку. Несмотря на свою болтливость, проникнуть туда он так и не смог, зато привлёк себе лишнее внимание. Поэтому Лейн приказал ему вообще комнату не покидать, и сейчас бедняга был вынужден лезть на стены со скуки. «Что, если ее там уже нет?» – фыркнул Ван Оржес Восьмой. «Женщина там…» – раздался недовольный голос из угла. Тогда почему она там три дня уже, да еще и не выходит, а? Сильвиан ничего не ответил разозленному гному, лишь подобно зверю показал зубы. Вот срубить бы тебе башку, тварь ты такая, фу скалится еще. А Элина лишь едва заметно усмехнулась. Скалится? Все-таки удивительное у гномов зрение в темноте. Девушка едва темный силуэт проклятого различает. А Ван Оржис даже видит его лицо. Там что-то происходит. С интересом сказал Зарс, а затем увидел, как в дребезге разбивается стекло на втором этаже. Кажется только, что кто-то выпрыгнул из окна. «Возможно, это наш убийца. Бегом, надо разбудить Лейна», — воскликнула элина и выбежала из комнаты. Она просчиталась. Она очень сильно просчиталась, действительно полагая, что может в открытом бою противостоять одному из шести мечников Нагдо. Архимак был сложной целью? Ха. Да по сравнению с клинком Запада, он был милым кроликом, убить которого было несложно. И вот теперь Кри была вынуждена бежать, провалив хорошо спланированную миссию. С ума сойти. Её выдали глаза. Не фраза или еще что-то, а глаза. Да скажи кому угодно из ее братьев и сестер, так они посмеются. Да и сам Файнс был настоящим монстром, одержимый битвами. Два худших сочетания. Знавала она подобных людей, что были готовы лезть в самое пекло, лишь бы почувствовать дыхание смерти. Большая часть из них уже на том свете, но Солас Файнс это нечто. Его навыки настолько невероятны, что не будь у нее способностей, которыми обучил их Рэймонд, она бы не продержалась и минуты в открытом бою. Фактически она не нанесла ему ни одной серьезной раны. Царапина на щеке не в счет. Она мало того, что не опасна, так и нанесла его кри совершенно случайно. Подобные случайности случаются, но профессионалу не подобает уповать на удачу. Спина болела жутко. но останавливаться, чтобы остановить кровь, было нельзя. К тому же, выпрыгнув из окна, она очень неудачно приземлилась и, похоже, сломала левую руку. По пятам уже следовали головорезы Файнса. Их разъяренные крики она слышала очень хорошо. «Тот кровь!» – закричал кто-то совсем близко. Кри выругалась и ускорила шаг. В этот момент прямо перед ней возник вооруженный дубинкой головорез. Крин оказалась так близко, что не успела отскочить назад. От столкновения дубинки с ее головой спасло искривление пространства. На то, чтобы запустить заклинание, у нее ушли остатки сил. И вот здесь случилось неожиданное. От удара она ушла, но неожиданная боль скрутила так, что Кри рухнула лицом в грязь. Все тело скручивало судорога. А боль была такой, что она едва могла дышать, не то что кричать. Казалось, что ее тело вот-вот разорвет на части. Плетение повреждено, обожгла ее мысль. Ведь она не видела, насколько серьезно рана. Но если верить ощущениям, то разрез проходит по нижней части плетения. Выходило, что эта боль – это откат за использование. Хорошо еще, что девушку не разорвало на множество кусков. А то Рэймон что-то подобное говорил. Подняться к Риннидали. К бандиту с дубинкой подоспела еще пара бойцов Файнса. Один из них со всего размаха пнул ее в живот. Но что это боль по сравнению с откатом поврежденного заклинания? «Добеглась, шлюха!» Проручал один из преследователей, схватив девушку за волосы. Э! Судя по всему, он хотел сказать что-то еще... Как в переулке показалась, здоровенная фигура, неторопливо шагающая в их сторону. Перед глазами Кри все плыло, сил бежать уже не было. Даже оставаться в сознании требовало от нее огромных усилий. «Шрам!» – каким-то испуганным голосом сказал один из бандитов. Да и не мудрено, Кри тоже насторожилась бы, увидев Квадлака. Но сейчас ей было не до этого. Огромный нелюдь оглянул присутствующих своими вертикальными зрачками и немигающим взглядом уставился на ближайшего головорезла, словно ожидая услышать оправдание. Но те так и не ответили, ошалело смотря на незваного гостя. Пришлось ему говорить первым Часть воина не дать мне пройти мимо четырех мужчин, с оружием и одной юной девы в крови». Гортанно сказал Квадлак. «Не вмешивайся, Шрам! Эта девка напала на Файнса!» «Напасть на клинок запада?» Улыбка полуящера была способна напугать любого, ведь в эту огромную пасть запросто могла поместиться голова человека. «И где Солас Файнс?» «Дома?» неуверенно ответил головорез, начиная понимать, как это выглядит со стороны. «Вы уходите!» «Самку забрать я!» – сказал он. «Ему нужен доктор!» «Ей!» – поправил другой головорез и тут же почувствовал себя дураком, заметив взгляды товарищей. «Ей!» – согласился Квадлак и кивнул в знак благодарности. «Мы не можем тебе этого позволить!» Бандит встал в стойку, готовясь принять бой, хотя в глазах явственно горел страх. Квадлак не стал долго думать и саданул массивной ладонью по голове бандита. Тот смачно щелкнул челюстями от удара, зашатался и упал лицом в грязь. Остальные собирались уже броситься в бой, но взглянув на страшные глаза нелюдя с вертикальными зрачками, тут же ретировались, подхватив под руки потерявшего сознание. Они просто кинулись на утек. Лишь один крикнул напоследок. «Боссы об этом узнает. На эти слова Квадлак лишь раздраженно хмыкнул. Он был одним из немногих в этом городе, кто не боялся Файнса. Опустившись на колено, он поднял окровавленную девушку, потерявшую к тому моменту сознание. И ему было плевать, правда ли она напала на Файнса. Уж кто-кто, а клинок запада не должен бояться нападения красивой девушки. Сейчас Шрам просто решил помочь, справедливо считая, что если ты можешь оказать помощь попавшему в беду, то зачем проходить мимо? Кринза пришла с себя в большой удобной кровати и тут же поморщилась от боли. Девушка лежала на боку, укрытая приятным на ощупь одеялом. Мутным взором убийца гильдии осмотрела комнату, но не увидела ничего угрожающего ей. Это была просторная комната с чересчур высоким потолком, Убранства дома были явно дорогими, но не кричащим об этом. Весьма странное сочетание. Сколько она ни была у богачей, они вечно стараются выпечить свое финансовое положение, жертвуя при этом элементарным вкусом. У хозяина спальни явно вкус был. Она попыталась вспомнить, как здесь очутилась. В голове сразу стали мелькать воспоминания о неудавшемся покушении и побеге. Как на нее напало несколько головорезов Файнса, а потом кто-то появился. Она толком его не рассмотрела, но это был кто-то очень крупный, вроде бы даже не человек. А может все это было сном? Она попробовала осмотреть себя и увидела, что рука была перевязана и наложена шина. Также у нее был перебинтован живот. Тронув спину пальцами, она поморщилась. Похоже, кто-то оказал ей первую помощь и даже вымыл от грязи, а вот ее одежды нигде не было. Рядом послышались тяжелые шаги, от которых, казалось, дрожали стены. Кри быстро осмотрела комнату в поисках хоть какого-нибудь оружия, но ничего и подходящего тут не нашлось. Через пару мгновений в спальню вошел здоровенный квадлак со шрамом, идущим через всю голову. то и проснуться. Хорошо. Довольно улыбнулся он женщине, но огромная зубастая пасть больше пугала, чем располагала к себе. «Ты кто?» Грубо спросила она, без намека на благодарность. «Меня называют Шрам. Мое имя не такое. Просто вы, человеки, не способны его говорить. Ты не слишком хорошо говоришь на Нагдо. А ты не слишком вежлить. Усмехнулся Шрам. «Я спасать тебя, обработать раны. Думаю, я заслужить немного благодарность». «Спасибо», – без какой-либо искренности сказала Кри. «Где моя одежда?» «Выкинуть. Она рвана в грязи и крови. Я дать тебе другой». В этот момент в дверь послышался стук. «Шрам, открывай! Я знаю, что ты дома». Услышав голос Файнса, Крит дернулась, собираясь броситься бежать. Но Квадлак остановил ее. «Ты гость в мой дом, и никто тебя не тронуть, даю слово», сказал полуящер таким тоном, что не поверить ему было просто невозможно. «Я все уладить, ты отдыхать». На этих словах Квадлак оставил девушку одну и вышел к входной двери. На пороге действительно стоял Солос Файнс, У него была небольшая рана на щеке, обработанная останавливающим кровь бальзамом. В руках он крутил свою любимую саблю и, увидев в дверях шрама, заулыбался. Был он, к слову, не один. метров в десяти за ним стоял с десяток вооруженных людей, но близко к дому они не подходили, наблюдая за боссом со стороны. «Мне сказали, что сейчас у тебя находится одна очень интересная дама». темная кожа, черные волосы, большие сиськи. Сало специально показал свободной рукой большую грудь. «Знаешь такую?» «Знаю». Не стал отпираться к вадлак, поигрывая мощными скулами. «Я бы попросил тебя её мне отдать. Мы с ней очень неплохо развлекались. Она даже поранить меня смогла». Он специально ткнул пальцем в щеку. Но потом решила дать дёру а я бы хотел продолжить игру с этой кошечкой. «Я не могу это сделать», – пожал плечами полуящер. «Она мой гость. Ты сильно ее ранить. Она не мочь с тобой драться». «И что? Она пыталась меня убить». «Да, многие хотят тебя убить». Квадлак продемонстрировал окружающим свои здоровые зубы. «С этим не поспоришь», – довольно хмыкнул Файнс. «Как насчет сражения? Ты вновь сразишься со мной. Если я сражу тебя, ты отдашь мне эту бабу». «Нет», – помотал головой Шрам. «Мы договориться, один бой. Я не стать с тобой драться. Ты можешь убить меня сейчас, но драться я не стану, но и не впущу тебя в дом». «Раздери тебя, бездна, Шрам!» «Но вот почему ты так поступаешь? Она ведь тебе никто, зачем ты ей помогаешь?» «А разве есть повод не помочь ближнему?» – удивился полуящер. «В тебе сейчас говорит жажда крови, Салас». «За все эти годы ты так и не изменился», – вздохнул Файнс, теряя боевой настрой. Всё тот же пацифический бред. Но это не мешает тебе быть чемпионом местной арены. Арена – это место, где каждый может проверить свой сил. Я не использовать сила больше, чем необходимо. И в отличие от твоя, я не наслаждаться битв. Я давать воин возможность испытать сила и отвагу в бою с сильным соперником. Я бы назвал это лицемерием. Ладно, твоя взяла, предлагаю сделку. Пока она у тебя в доме, мы ничего не станем предпринимать, но! Стоит ей выйти за порог дома, она сама по себе. Ты ей не помогаешь. Квадлак мгновение смотрел на мечника, после чего кивнул. Хорошо, когда она решит уйти я не стать помогать. Услышав это Файнс, развернулся и направился к своим людям, дав пару указаний. Клинок Запада удалился, справедливо решив. что южанка может сидеть там и неделю, а самому не пристала караулить ее на лавочке. Шрам уже закрывал дверь, когда почувствовал сзади чье-то присутствие. Обернувшись, он увидел Кри, стоящую в пару метров от него, завернувшись в одеяло. «Зачем ты помог мне?» «Глупые вы, человеки, я же говорить. Если ты можешь помочь, помоги. Для этого не нужна причина». «Странный ты, Квадлак». А ты встречать много, Квадлак? Не остался он в долгу. Ты первый. И второчая... Че... Она осеклась. Разумный, кто помог мне. Не требуя что-то взамен, но я все равно уйду. Это твоя право, Но я дать слово, если там на тебя напасть, я не смогу помочь. Не страшно. Я могу и сама себе позаботиться. С парой бандитов я смогу справиться, пусть и одной рукой. Советую идти со второго этаж через крыша. Если повезти, люди Файൻസ് тебя не заметить. Сильвион быстро вышел на след. и теперь вся команда по поиску убийцы из темной гильдии спешила по темным переулкам. Проклятый, судя по довольным визгам, напал на след девушки. «Тот кровь», — сказал Тронт, присев на одно колено. «Хорошо, дождь кончился, а то могло бы смыть». По рождением бездны аккуратно приблизилась к крови и из его носа привычно полезли черви, принявшись ощупывать воздух. а затем Взял и в общелизну кровавую лужицу, заставив всех поморщиться от брезгливости. «Теперь я знать, какая она на вкус!» Странно хихикнул Сильвион, сразу заслужив пинок от Лейна. «Плохо это!» – хмыкнул Зарс. «Теперь она знает, какого на вкус человек. Будь это собака, ее бы убили!» Сильвион не собака. Жалобно проскулило существо. Сильвион безобиден. «Ага, как же!» – фыркнул Лейн. «Это ее кровь. Сможешь выйти на след?» Кровь лучше, чем волос. Довольно оскалился проклятый. «Теперь я найду ее куда быстрее!» Но ну, так ищи!» Лейн вновь впнул проклятого. Алина молча наблюдала за этой картиной. Нельзя сказать, что поведение Лейна по отношению к Сильвину ей нравилось, но и защищать проклятого она была не намерена. да и как вообще можно питать теплые чувства к подобному существу. Но все-таки сделала пометку до себя. Когда-нибудь выяснить у него, почему так сильно не любит Сильвиона. Ведь остальные относятся к нему куда спокойнее. «Туда», — сказать проклятый, и вновь бросился вперед. Спустя минут десять плутаний он вывел их к двухэтажному дому, вокруг которого крутилась десятка вооруженных людей. Не став лезть на рожон, он вернулся в переулок. «Думаю, они караулят нашего убийцу», – высказался гном. «Что будем делать?» – спросил Зарс, посмотрев вначале на капитана, а затем на магичку. «Попробуем ударить в спину. Учитывая наличие у нас магии, он косо глянул на Сильвиона. Думаю, мы сможем их убить». «Я против», – твердо сказала Айлина. Мы же Первый Легион, а не бандиты. Неужели нельзя обойтись без кровопролития?» Тронт, услышав ответ колдуни, выругался про себя. Вот только ненужных сентиментов сейчас не хватало. И вопросительно посмотрел на капитана. «Пока подождем и посмотрим», — сказал Лейн. «Мы еще толком не разобрались с ситуацией, чтобы влезть в драку. Например, если они ищут убийцу, как и мы... то почему просто взяли этот дом в кольцо, но вырываться туда они явно не намерены? «Капитан прав, Тронт», — согласился Зарс. «Думаю, стоит выждать и посмотреть, что будет. С проклятым она все равно от нас никуда не убежит». «Не убежит», — довольно подтвердил Сильвион. Одежда, которую дал Шрам Кри, Была, на удивление, неплохой, не слишком броской, но удобной. Практически то, что надо. Даже удивительно, откуда у квадлака женская одежда. Размер, правда, не слишком подходил, груди было немного тесно, а вот на бедрах, наоборот, все висело. Пришлось использовать веревку, как пояс, но это было всяко лучше, чем ничего, пока и не мере, так она внимание привлекать не станет. Спасибо. Вновь сказала она и распахнула окно второго этажа. Квадлак, скрестив руки на груди, молча наблюдал, как уходит девушка. Останавливать ее он не собирался. «Если остаться в живых, заходи в гости», — сказал он ей напоследок. «Обязательно», — хмыкнула Кри и грациозно выскользнула на козырек. Осмотревшись, она убедилась, что никто ее не видит, после чего шаг за шагом. поспешила к месту, где можно было перескочить на соседнее здание. Если все пройдет хорошо, она сможет таким образом уйти от людей в файнце, незамеченной. Только вот сможет ли она попасть к портному и забрать свои вещи? Хороший вопрос. Ночью ворота в Авину закрыты, и убедить стражников их открыть после заката, после событий полуторагодовой давности, практически невозможно. Подойдя к раю, она выругалась. Расстояние до другого дома было метра четыре, и перемахнуть туда, да еще при этом не издав ни звука, было практически невозможно. Не повредив файн-сплетение на спине, она бы просто переместилась туда, но откат… Прыжок она все-таки совершила. Деваться было особо некуда, но везение упоркнуло от кри окончательно, и вместо того, чтобы плавно перескочить с одной крыши на другую. Она в какой-то момент потеряла равновесие и на другую сторону влетела к кубарям, сшибая черепицу. «Она там, предупредите босса!» – послышалась снизу, а девушка буквально заскулила от боли и злости. «А почему все разворачивается по самому плохому сценарию из возможных?» – закричал один из окруживших домов головорезов. и указал на крышу соседнего дома, где появился едва различимый человеческий силуэт. Один из бандитов сломя рванул в их сторону. «Приготовиться!» – скомандовал Лейн, и все прижались к стене. Один из людей Файнца буквально вбежал в переулок, не разбирая дороги, чем легионеры и воспользовались. Зарс ловко оказался рядом и Ванзенкин сжал прямо в горло бандиту. Тот даже скрикнуть не успел, после чего легионер ловко оттащил тело вглубь переулка. «Пусть думают, что к ним вот-вот придет подкрепление», — сказал Лейн. «Пойдем следом, возможно они рассредоточатся, и мы сможем без проблем с ними разобраться». «Беготня!» — пробурчал гном. «Вот что я больше всего ненавижу». Но никто не обратил внимания на ворчание Ванноржиса Восьмого. Неудачно приземлившись и услышав крики, девушке пришлось отрешиться от боли и броситься бежать. Сейчас нужно было попытаться оторваться от преследователей или хотя бы разделить их. С одним-двумя она уж как-нибудь справится, даже со сломанной рукой и разрезанной спиной. В этот момент над головой просвистел болт, затем еще один. Крилиш надеялась, что амуниции у них не слишком много. более не таясь она бросилась бежать и тут же чуть не сорвалась подскользнувшись на поехавшей черепице в тот же момент в опасной близости от бедра просвистела арбалетный болт еще бы чуть-чуть и о убежать можно было забыть но пронесло пока что вслед девушке бежала человек десять то и дело поминая бездну и ухитрявшиеся выпускать по ней болты идиоты как будто их босс погладит по голове, если они притащат ее мертвой с болтом в спине. Краем глаза Крис заметила, что к преследователям присоединилось еще шестеро бойцов. Они явно были не из людей Файнса, хотя бы потому, что на них были черные накидки с капюшонами. Бойцы же Клинка Запада носили кожаные доспехи, да и походка одного из новых преследователей явно была женской, не говоря о том, что один из них вообще был гном. Яготня убийцы по крышам продлилась недолго. Улица очень быстро подошла к концу, и убийцы ничего не оставалось, как спуститься на землю. Это событие преследователи отметили восторженными криками. Темнокожая девушка довольно ловко спустилась с крыши, перемахнула через забор и побежала в сторону леса. Люди Лейна держались несколько позади основной погони, чтобы головорезы клинка Запада не догадались, что по их следу идет кто-то еще. То, что убийца свернула в лес, был огромным плюсом для легионеров. После 10 минут погони, удостоверившись, что со стороны города их не видно, капитан дал приказ атаковать людей Файнса. Впервые за все время путешествия Алина использовала магию. Был шанс, что маги города ее обнаружат, но если все пройдет гладко, они покинут пределы города вместе с пленником еще до рассвета. Магичка не стала использовать магию огня, опасаясь устроить пожар, Магия воздуха у нее выходила относительно нормально, поэтому она использовала ее. Сразу трое были выведены из строя точными ударами воздушных снарядов, даже не успев понять, кто их атаковал. Двое бегущих рядом сподхватились, но подать сигнал остальным не успели. Одного успел снять Тронт, метко выстрелив из лука, а вот второго убил Сильвион, которому алина разрешила биться с людьми Клинка Запада. Проклятый был рад возможности поучаствовать в убийстве ненавистных ему людей. Вцепившись зубами в шею человека, он когтистой лапой разорвал тому живот и стал вытаскивать кишки. Гном от такого зрелища вначале побледнел, а потом, кажется, посинел. «Тебе все еще не кажется, что наш друг скучен?» Усмехнулся Зарс, на что Ваноржис послал его в бездну. Крики воина, которого убивал проклятый, привлекли внимание оставшиеся четверки бойцов Файнса. Они остановились, как вкопанные, уставившись на непонятно откуда взявшихся людей. Один даже сообразил пустить арбалетный болт в ближайшего, оказавшийся Лейном. Но Элина вовремя успела прикрыть его магическим щитом. «Маги?» – удивленно произнес один из них, заметив укороченный почти втрое белый посох в руках девушки. но удивлялся он недолго. Трон всадил стрелу ему прямо в лицо. С тройкой быстро разобрался лэйн Зарс и Ваноржес. Капитан отряда вообще отдалел своего противника всего за два удара. Поднырнув под неуверенную атаку, он одним взмахом отсек руку, держащую оружие, а вторым снес головорезу голову. «Кажется, все», — сказал лэйн осматривая убитых. А вот Айлина была бледна, Она мертвецов видела впервые, не считая того проклятого, что встретился ей во время практики. За время практики солдаты не заставляли юную девушку смотреть на всякие ужасы, беря работу на себя, но стоило отдать ей должное, держалась она молодцом. В этот момент позади появился Сильвиун, весь в крови, с кишкой обмотанной вокруг шеи подобно шарфу и с эхидной радостной ухмылкой. От этого омерзительного вида тошнота подступила к горлу колдуньи, но она каким-то чудом смогла взять разбушевавшийся желудок под контроль. «Раздери тебя, проклятый!» – рыкнул лень, глядя на ухмыляющегося Сильвиона. «Сними это немедленно!» Огорченно вздохнув, проклятый встянул с себя кусок плоти и выбросил в ближайшие кусты. Выглядел при этом он как ребенок, у которого отняли игрушку. Но Лейн оказалось, это только еще больше разозлила Подбежав к порождению бездны, он схватил его за волосы и швырнул на землю. «Что ты радуешься?» – кричал он на него. «Думаешь, это игра? Думаешь, это весело рвать человека на куски?» Рыкнув, Лейн несколько раз врезал в валяющемся на траве Сильвиану ногой в живот. «Хватит, Лейн!» – попыталась остановить его Айлина. «Да, извините. Капитан помотал головой. «Я уже в норме. Идемте, нам надо ее схватить, пока она не ушла слишком далеко». Затем он вновь посмотрел на порождение бездны. «Поднимайся, ищи ее». Кри бежала, столомя голову, пытаясь оторваться от догоняющих ее людей. И у нее получалось. Мало-помалу те начали отставать, сказывалась не самая лучшая физическая подготовка. Кринза же всегда следила за своим телом. но и она начала уставать. Легкие уже начинали немного гореть, а рана разрывать спину адской болью. Позади послышались звуки короткой битвы. Неужели та странная шестерка людей – это ее подстраховка? Такое случалось, но об этом она должна была знать. Тогда кто они и что им надо, с какой стати ей помогать. Возможно, Квадлак попросил помочь кого-то из своих друзей. Это вариант исключать не стоит, ведь Шрам сказал Файнцу, что помогать ей не станет, но вот про друзей ничего не говорил. Это бы и объяснила ее разношерстность с Как бы то ни было, выяснять друзья, или враги, женщина была не намерена. Сейчас ее целью было покинуть Авину. Но отдышавшись она все-таки остановилась. Голова кружилась, в теле была слабость. Она буквально чувствовала, как повышается температура тела. Вот только лихорадки еще не хватало. Совсем близко она услышала какой-то шум. Похоже, слишком долго девушка отдыхала и тангинственные люди ее почти догнали. Кри бросилась бежать, но в этот момент на нее кто-то набросился. Она попыталась увернуться, но нападающий оказался быстрее, он буквально прижал ее к земле. Попытка вырваться ни к чему не привела, напавший оказался очень сильным. «Вкусный женщина!» Прошептал он и лизнул ее длинным черным языком. Крис закричала от омерзения и ярости, но поделать ничего не могла. «Держи ее!» – послышалась совсем рядом. Уже через пару мгновений к ней подбежало еще несколько человек. «Ошейник на нее!» – сказал один из них. «Нет!» – закричала убийца и заерзала так, что Сильвиан чуть было не выпустил ее из рук. Она кричала, рыдала, проклинала всех вокруг, пока подносили и застегивали ошейник. Но стоило последним креплением сойтись, а по ободу прошлась магическая рябь, сигнализирующая о готовности к использованию, как Кри успокоилась. Она перестала дергаться, ярость ушла, а остался только страх и отчаяние. Девушка лишь тихо плакала, повторяя одно и то же. «Нет». Только не снова, нет, нет, не снова.